Глава шестая. Вторжение. Возродился я уже в камере под ареной. Народу было мало, вечерние бои в самом разгаре. Я устроился у дальней стены, нужно посмотреть, что мне написала система, когда я подсмотрел заклинание. Структура плетения сохранена. Все, больше никакой информации. Залез в конструктор и немного обалдел. Настолько сложная структура мне еще не попадалась. Магия орков существенно отличалась от всего уже встреченного мной ранее. В этой структуре даже силовые узлы выглядят по-другому. Сходу разобраться в таком сложном плетении не получится. Надо подсмотреть что-нибудь простенькое и попытаться понять основные принципы. Ну и на сладкое «Кольцо магического качества». Название: Кольцо претендента. Тип: бижутерия. Класс: магический. Качество: отличное. Предмет сделан опытным ювелиром. Прочность: 453 из 800. Описание: Такие кольца выдают оркам, отличившимся во время обучения перед финальным испытанием. Свойства: Скорость физической атаки плюс +5%. Скорость реакции плюс 5%. Встроенное заклинание «Щит духа первого ранга» отклоняет первую магическую атаку до 1000 хитпоинтов. Плюс 10 к выносливости. Плюс 10 к телосложению. Плюс 10 к силе. Плюс 15 к ловкости. Плюс 500 к жизни. Требование 20 уровень. Для поддержания работоспособности заклинания требуется манна. Текущее количество — 500 из 500. Цена — 10 золотых. Так вот, почему во время поединка с сыном вождя мои заклинания рикошетили. У него было аналогичное колечко, только немного мощнее. Что же, очень полезное приобретение и как раз вписывается в мой план. Мои размышления прервал скрип открывающейся клетки. Двое орков внесли тело Кларенца и бросили на пол. Кентавр был сильно покалечен, одна из четырех ног явно сломана. На теле виднеются следы многочисленных порезов. Раны обильно кровоточат, лишая его последних крупиц жизни. Времени мало, Быстрым пассом наколдовал костер и начал нагревать один из своих кинжалов. Когда шаман убил меня, вся выданная экипировка осталась на персонаже. Когда острие достаточно нагрелось, подошел к лежачему кентавру и сказал, «Сейчас будет немного больно». Я начал прижигать раны. Это единственная мера остановки кровотечения, которая пришла в голову. Кентавр шипел, но терпел. Шкала его здоровья опасно приблизилась к нулю, но когда я прижег последнюю рану, дебав кровотечение прошел, и падение здоровья остановилось. «Спасибо, человек. Я обязан тебе жизнью. Судьба не дала мне с честью погибнуть на арене, а умереть в грязном рабском загоне я не хочу». «Не благодари, Кларенс. Сделал, что мог. Кто это тебя так? Изгой?» мрачно проговорил кентавр. «Кто это?» «Все время забываю, что ты здесь недавно. Изгоями называют орков, лишившихся племени. Это самое страшное наказание для орка. Для них это хуже смерти. Изгоняют из племени и рода за особо тяжкое нарушение закона. Например, не уберег подопечных детей или не явился на поединок чести». Изгнанник лишается статуса воина, авторитет и репутация в глазах остальных орков падают на самое дно. На щеке выжигают крест, клеймо изгнанника, и вышвыривают за пределы родных земель. Изгнанники могут искупить свою вину и заслужить прощение. И как они это делают, история меня заинтересовала. Кровью, своей и чужой, на арене. Обычные изгнанники настолько озлоблены постоянным презрением, исходящим от своих соплеменников, что на арене превращаются в жестоких монстров, часто калечащих и убивающих противников. Чтобы вернуться в рот, нужно выиграть не одну сотню поединков. Другого пути нет. М да чего-то подобного я и ожидал. Культ силы, что поделать? Все крутится вокруг арены. И это играет мне на руку. Еще один кусочек мозаики встал на свое место. План побега все четче формировался у меня в голове, обрастая все новыми подробностями. Решетка снова скрипнула. Вошли гурк, двое тренеров и шаман. «Сдай снаряжение», — отдал приказ шаман. Нехотя снимаю предметы экипировки. «Шаман рассказал мне о твоих талантах и о трудностях, связанных с внеранговыми заклинаниями. Какие условия поставил тебе хранитель?» Я задумался. «Сказать правду?» «Солгать?» Остановился на промежуточном варианте. «Половину противоядий я обязан отдавать. Хранитель следит за выполнением». Гурк посмотрел на шамана. Он не врет, но и не говорит всей правды. «Ну, не говорит же, что я должен отдавать половину противоядий Воланде». Глаза Гурга начали бегать в разные стороны. Похоже, он не хотел начинать торг в присутствии других орков. Да и о наших договоренностях про тысячу золотых никто не знает. Шаман с нажимом посмотрел на Гурга. Все-таки маги в обществе орков стоят достаточно высоко в иерархической пирамиде. Я заметил, что способных к магии у зеленокожих мало. У людей и эльфов волшебники встречаются гораздо чаще. Связано ли это с культом силы? Возможно. Но я еще слишком мало нахожусь в этом обществе, чтобы сделать какие-нибудь выводы. Шаман озвучил твои требования – неуверенно начал Гурк. Его раздирали внутренние противоречия. Он не хотел упасть в грязь лицом перед высокопоставленным магом и не хотел портить договоренности со мной. Его все устраивало, деньги шли в карман, а больше этому клыкастому предпринимателю ничего и не нужно. Накопитель маны ты получишь, но заряжать его будут непосредственно перед рейдом, а по окончании опустошать. «По поводу денег. Это исключено. Деньги рабам не положены». Говоря это, Гурк украдкой подмигнул мне. Из этого знака я сделал вывод, что о цене мы поговорим попозже. «Если не будешь отдавать каждое второе противоядие, твоя рабская жизнь сильно усложнится». Не встречая сопротивления с моей стороны, уже более уверенно продолжил Орк. А чтобы ты понимал, что мы можем с тобой сделать, вот твое наказание за то, что ты поднял руку на шамана. Пяти минут для первого раза будет достаточно». Последняя фраза была адресована магу. Он сделал несколько быстрых движений руками, и пришла боль. Она проникла в каждую клеточку тела. Я повалился на каменный пол, не в силах даже закричать. Все мышцы свело судорогой, меня как будто резали на кусочки. По моим прикидкам, это продолжалось вечность. Когда шаман снял наложенное заклинание, я, наконец, смог провалиться в блаженную тьму, в которой не было боли. Пробуждение было не из приятных. Игровое тело потряхивало, на персонаже висел дебаф «Немощь». И таймер показывал, что в таком состоянии я проведу еще почти два часа. Регенерация полностью остановилась. Жизнь замерла на отметке 38 единиц. Я лежал на грубо сколоченной лавке, заменяющей рабам кровать. Рядом пристроился Кларенс. Выглядел он не намного лучше меня. — Спасибо, что не бросил на полу, — еле выговаривая слова произнес я. «Не стоит благодарности, человек. Это меньшее, что я мог сделать». Мы немного помолчали. «Кто ты, Кирик?» — неожиданно задал вопрос кентавр. «Внеранговые заклинания не даруются кому попало». «Я — лидер клана Стражи и барон Королевства Мемория», — не стал скрывать я. «Честно сказать, мне нравился этот кентавр» твердый и несгибаемый, со своей четкой жизненной позицией и моралью. Получил задание от короля обжить долину скорби, что находится южнее границ королевства. Когда пришли орки из клана Острый Коготь, и сын вождя вызвал меня на поединок, мы как раз укрепляли недавно основанный замок. Кентавр надолго замолчал, обдумывая услышанное. «У меня будет к тебе просьба». Когда ты выберешься отсюда, найди моего отца и расскажи ему о моей судьбе. С чего ты взял, что я смогу вырваться? Перестань. Ты можешь обмануть малограмотных надсмотрщиков, но провести принца не в силах. Последнюю фразу он произнес очень тихо, я едва расслышал сказанное. От природы наша семья обладает высоким интеллектом и внимательностью. «Стоит понаблюдать за тобой несколько дней, как становится ясно, что у тебя есть какой-то план, и ты готовишь побег». Мои догадки подтвердились. Уж больно грамотная и хорошо поставленная у него речь, без слов паразитов. Надпись над головой кентавра изменялась. Появился титул «Принц кентавров». «Орки в курсе?» «Нет, я путешествовал инкогнито, под личиной офицера. Даже сопровождающий меня отряд не знал истины. Я бы хотел...» Чего хотел Кларенс, я так и не узнал. Он вдруг схватился за сердце, а перед моими глазами появились красные буквы текста глобального сообщения. «Внимание! Кренингстад, последний город кентавров, пал». Земли кентавров объединяются с территорией гоблинов. Теперь это царство тьмы. Внимание! Начало континентального события – вторжение тьмы. Через три месяца армия тьмы начнет поход на свободные земли, царство гномов и оркские степи. Все на защиту. За помощь в отражении нападения каждому игроку будут начисляться специальные очки доблести. Заработанные очки соответствующие территории можно будет обменять на деньги или материальные ценности. «Ага, значит, тьма пойдет войной сразу на всех соседей». Я подскочил к кентавру, из его глаз текли слезы, а на лице застыла гримаса ненависти. «У нашего народа очень крепкие семейные узы», — тихо начал говорить Кларенс. Мы чувствуем, когда кто-то из нашей семьи испытывает боль, радуется или горюет. Он помолчал несколько секунд и продолжил. «Только что оборвались линии жизни моего отца и младшего брата. Это может означать только одно. Враг захватил Кренингстад и убил или поработил всех защитников. У кентавров теперь нет своего дома. Мы стали...» такими же изгоями, как гоблины. Кларенс обреченно закрыл лицо руками. Гордый воин был сломлен. Еще не все потеряно. Да, враг силен и опасен, но мы будем сражаться с ним до конца. Ты не понимаешь, человек, мы слишком разные. Кентавр не может быть без дома. Сегодня каждый кентавр почувствовал, что наша цивилизация пала. «Уже через год народ, лишенный смысла жизни, начнет деградировать. В итоге, даже если мир справится с угрозой, нам это не поможет. Мы скатимся к полуживотному существованию». «Значит, нужно просто не допустить этого, вождь всех кентавров?» Я произнес эти слова четко, жестко, чтобы прекратить истерику и заставить его мозг работать. «Теперь ты отвечаешь за остатки своего народа». Он оторвал руки от лица и сжал кулаки. «Ты прав, Кирик». Он с трудом встал, подошел к небольшому ручейку, протекающему через наш загон, и вылил себе на голову несколько ведер ледяной воды. Его взгляд прояснился, мозг начал усиленно искать варианты решения проблемы. «Вот это другое дело». Я не мешал ему думать, пусть сам придет к мысли, подсказанной мне текстом задания. Хотя, немного узнав моральные принципы этой расы, я склоняюсь к мнению, что они не пойдут на воссалитет. Это равносильно признанию себя рабами. Ты сказал, что являешься владетелем необжитой долины. Надо отдать ему должное, голова у кентавра работает хорошо». «Позволишь ли ты обосноваться в ваших лесах народу кентавров?» И такая надежда прозвучала в его вопросе. «При условии, что мы заключим военный альянс, долина кишит опасными, мутировавшими животными. Где-то на территории спрятано поселение проклятых гоблинов, а наш ближайший сосед — клан Острый Коготь. Вождь этого клана — мой кровник». И сделает все, чтобы стереть нас с лица Лайди. Мне нужен союзник, который умеет сражаться и лучше умрет, чем отступит. А что? Мне нужно оборонять свои границы. Почему бы не сделать это силами НПС? Игрокам будет не очень интересно участвовать в скучных патрулях вдоль границы. Не для этого они приходят в волшебный мир». Мы максимально облегчим задачу неигровым персонажам. Тот же Джокер сможет создать сигнальные маячки на деревьях вдоль границы с орками, а патрули возьмут на себя кентавры. Уж со скоростью-то у них все в порядке. По-другому и быть не может. Если владетель выделит нам лес, который кентавры смогут считать своим домом, то мы будем защищать его до последней капли крови. Я не допущу повторения сегодняшней трагедии. Когда я вырвусь из рабства и окажусь в выделенном тобой лесу, я запущу ритуал народного единения. Каждый свободный кентавр устремится на этот призыв. Скажи мне, барон Кирик, лидер клана Стражи, ты сможешь вызволить меня и других кентавров из рабства орков? Вот спросил бы чего попроще. «Я приложу к этому все усилия, но я собираюсь освободить не только кентавров. Ты считаешь, что гоблины или люди должны остаться рабами? Они менее достойны нормальной жизни?» Кларенс заметно смутился. «Я понимаю, что горе и навалившаяся ответственность за судьбу своего народа затуманила тебе голову, но кентавры не единственные невольники в этом городе». Готовы ли вы поддержать меня, когда придет время? Да, мы с тобой, Кирик. Что нужно делать? Для начала нужно выжить. На арене максимальная бдительность. Не смей умирать, понял? А не то узнаю заклинание поднятия мертвых, воскрешу, и будешь ходить бесчувственным зомби. Похоже, моя шутка не была оценена по достоинству. Глаза кентавра подозрительно сузились. «Ты имеешь что-то общее с некромантией?» Настороженно, с опаской спросил он. «Нет, это шутка из нашего мира. Я уже понял, что она здесь не к месту». Кларенс заметно расслабился. «Ты в курсе, что в плену у орков находится вождь гоблинов? Знаешь, где он?» Кентавр покачал головой. Ходили слухи, что верховного вождя гоблинов, тяжело раненого, вывезли из осажденной столицы, но какова была его судьба, мне неведомо. Плохо. Эта информация существенно облегчила бы мне жизнь. Значит так. План у меня действительно есть, но для его реализации нужно время. Возможно, мне придется исчезнуть на некоторое время, возможно, надолго, но я обязательно вернусь или пришлю весточку. Если к тебе подойдут и скажут «Мы с тобой одной крови, ты и я», знай, этот разумный пришел от меня». «Что за глупая кодовая фраза? У нас не одинаковая кровь, химический состав сильно отличается». «Неважно», — перебил я кентавра. «Это даже хорошо, что фраза глупая, меньше шансов, что кто-то ее произнесет случайно». «Я тебя понял. Что еще?» «Постарайся предупредить как можно больше кентавров. Возможно, придется пробиваться с боем». «Других вариантов, как вывести толпу народа разных раз из хорошо охраняемого города, я пока не вижу. Я смогу незаметно вывести нескольких разумных, но для толпы моих талантов не хватит. Надо еще думать». «Хорошо, Кирик, мы будем готовы». «На этом наш разговор закончился». К камеру возвращалось все больше рабов, и шанс, что нас подслушивают, увеличивался с каждой минутой. Открыв мигающее сообщение, увидел, что описание квеста изменилось. В случае освобождения верховных правителей раз, теперь я получал возможность создания военного союза, а не воссалитет. Так даже лучше. Пусть народу будут наравне, не стоит никого ставить на более низкую ступень. Это может внести существенный раздор. Я залез в конструктор и продолжил работу с заклинанием. Мне кажется, я начал понемногу понимать структуру плетения, и есть шанс, что вскоре я добьюсь успеха. Иногда приходилось отвлекаться на более простые плетения. Профессию надо прокачивать, и чем больше ошибок в структуре простых заклинаний я обнаружу и исправлю, тем легче будет потом работать с более сложными плетениями. Меня не отвлекали до глубокой ночи. Когда зрители покинули арену, один из орков вновь открыл клетку и приказал мне следовать за ним. Похоже, пришла пора личных переговоров с Гургом. Я не ошибся. Меня провели в хорошо обставленный кабинет, за массивным столом сидел орк и нервно постукивал пальцем по дереву. «Сядь!» — приказал он, когда мой конвоир вышел. «Умеешь же ты доставлять неприятности! Ты хоть знаешь, кому врезал по лицу?» Я отрицательно помотал головой. «Это ученик верховного шамана столичного гарнизона, Рудгар!» Скотина еще та. Он, к тому же, состоит в собственной безопасности вождя правящего клана и попил немало крови не только у рабов, но и у обычных орков. Стоит ему лишь на секунду показаться, что орк перешел границу закона, как его магическая рука сжимается на хребте провинившегося и начинает его сдавливать. «Оправдаться удается немногим, а выйти чистым из помета буйвола еще меньшему количеству орков. Ты понял, какого врага себе нажил?» «Понял», — коротко и спокойно ответил я. Его слова меня не удивили. Что-то такое я и предполагал, уж больно свободно и властно вел себя шаман во время рейда. И уж больно сильно нервничал гурк в его присутствии. Теперь по нашим делам, чтобы ты не ерепенился, буду списывать с твоего долга по пять золотых за переданное противоядие. Неплохо он цену сбил. В десять раз. Его, конечно, можно понять. горгу придется меня отпустить, хоть ненадолго, но отпустить. А это риск. Ему нужно успеть получить максимальную выгоду, пока я добровольно сотрудничаю. После моей повторной поимки, по его мнению, выбить из меня послушание будет значительно сложнее. Хотя, примени, шаман, еще раз пыточное заклинание, могу не выдержать. Уж слишком невыносимо терпеть сильнейшую боль. Десять золотых с и один золотой серебром на мелкие расходы. Не мог не поторговаться я. «Ты сдурел?» «Шесть золотых с долга, и по паре серебрушек лично в твой карман. И это мое последнее слово». По его тону я понял, что торговаться дальше бесполезно. «Хорошо. И еще мне нужны зелья здоровья. Очищенная пыль, которая остается после применения заклинания, добавляется в зелье». «С этим проблем не будет» накопитель получишь перед следующим брейдом он намечен через неделю свободен эх а я рассчитывал что мне выдадут накопитель уже сейчас но ничего дождемся следующей зачистки оказавшись в камере я нажал кнопку выход пора немного отдохнуть от игры дома меня ждал очередной сюрприз рядом с моей капсулой стояла еще одна а на кровати сложив ноги в позе медитации сидела наташа и смотрела на меня на ней были надеты короткая облегающая грудь футболка и такие же короткие шорты ее глаза полыхали яркой синевой глядя на меня я решила принять твое предложение нежно проговорила она видя мое ошарашенное лицо ты что не рад — Да, конечно, рад. Очень. Просто не ожидал. — Ну, тогда вылезай из этого гроба и обними свою девушку. — Ага. Не успели начать жить вместе, как уже начали поступать приказы, — подумал я и, улыбнувшись, легко выбрался из капсулы. Реальное тело слушалось так же хорошо, как и виртуальное. Исчезли все жировые отложения, лицо помолодело, на руках и ногах появился отчетливый рельеф мышц, а на животе все четче начинали проявляться кубики пресса. Через час довольные чистые и веселое мы спустились в гостиную, где меня ждал новый, не менее приятный сюрприз. За большим столом сидел брат, а вместе с ним ужинали Найт, Соник, Сенсей, Спец и Корт. Фу, совсем с этой игрой с Брендел начал называть людей их никами. Откуда вы здесь? удивленно успел спросить я, в то время как Соня и Влада сорвались с места и кинулись обниматься. Когда девичий прилив нежности закончился, я поздоровался с парнями. А ты давно выглядывал на улицу, Кир? насмешливо спросил Лёха. «Постройку наших домов закончили, и сегодня мы празднуем новоселье». Я перевел взгляд на Наташу. «И ты целый час молчала об этом?» «Я соскучилась. Если бы ты узнал, что у нас гости, то сразу пошел бы вниз», немного покраснев, сказала девушка. Все окружающие, понимающие, заулыбались, а я почувствовал себя так хорошо, как никогда раньше. Обнял и поцеловал Наташу. «Как же мне повезло, что у меня есть такие друзья!» За ужином болтали о ничего не значащих мелочах, а перешли к делу, только насытившись. «Я смотрю, наш клан Лид не сидит без дела. Вот как ты умудрился пройти разлом, будучи в рабстве?» «Это неугомонная Влада». «Да, на самом деле, все произошло довольно просто». Я пересказал сегодняшний поход в логово Анты и все последующие события. Друзья прониклись. Мою идею заселить долину неписями поддержали единогласно. Осталось лишь придумать, как освободить как можно больше рабов и доставить их на нашу землю. Новостей из королевства было много. Клан развивался, Влада уже почти уперлась в верхнюю границу максимального количества игроков. После запуска портала в Бесмивиле прокачиваться игрокам стало намного проще. Сложнее оказалось заработать себе камень возврата, чтобы экономить на перемещениях. Теперь игроки не были связаны одной областью и могли спокойно прокачиваться в соответствии с уровнем. Денежный ручеек потек в казну, и Влада с лёшей заказали у Рундара постройку гостиничного комплекса. Ну, это они так назвали свою задумку. В реальности это будет большой постоялый двор, комнат на пятьдесят, и отдельно стоящее здание, в котором расположится ресторан или, если говорить по-средневековому, таверна. Гном уже приступил к постройке и обещал справиться за пару месяцев. И это еще быстро, заказов у его бригады море. График расписан на месяцы вперед. Нам еще повезло, что Рундар по подружески принял наш заказ вне очереди, отодвинув кого-то на более позднее время. В этот раз гном выставил нам счет по полной. И постройка влетела в копеечку. Но оно того стоит. Гостиница и ресторан со временем окупятся, а потом и начнут приносить немалую прибыль. Влада уже договорилась с НПС из пограничного о найме на работу. В гостиницу нужны управляющие и горничные. В ресторан повара и официантки. К моему изумлению... Главным поваром станет Валентина, женщина, давшая мне приют в первый день игры. А что? Хорошая идея. Готовит она хорошо, да еще и бафы от еды приличные. В общем, из обжитых земель все новости хорошие. Члены клана активно изучают новые локации, встречают представителей других кланов. Информация о мире пополняется. Все больше игроков предпочитают влиться в основу клана. Леше с Владой пришлось даже назначить несколько игроков на должности своих помощников. Они попросту не успевали заниматься логистикой разросшегося клана. Некоторым новичкам не нравилось бегать по лесам и крушить мобов. Они предпочитали мирное развитие. Альфа дала возможность повышать уровни и таким способом. В нашем клане появились игроки с мирными классами, не являющимися сотрудниками Вирмира. Они занимались мирным крафтом и добычей, некоторые хорошо разбирались в экономике и занимались закупками всего необходимого. Четвертый участок, как и договаривались, поделили на зоны для разнообразного крафта и любой член клана мог прийти и воспользоваться необходимым оборудованием. Из замка новости тоже были сугубо положительные. Без агров добывать строительный камень и другие материалы стало немного проще. Все-таки простенькому управляющему искусственному интеллекту мобов далеко еще до изощренности человеческого мозга. Хоть мобы и становятся сильнее с каждым месяцем, но тактика противодействия уже налажена. Да и уровни игроков постепенно повышаются. На замковый портал по-прежнему не хватает некоторых редких минералов. Как оказалось, не все из них можно найти в свободной продаже в столице. Да и пробираться через толпы высокоуровневых мобов с Моуку становилось все сложнее. Чем больше разница между игроком и мобом, тем больше шанс обнаружения скрытника. Используя нормальный по качеству камень, обнаруженный Рукдаром, сокланы начали потихоньку отвлекать управляющий кристалл на постройку личных домов. Под застройку отвели определенный участок замковой территории. Его поделили на более мелкие и закрепили за каждым игроком. В свободное время игроки добывали ресурсы, ну или покупали необходимое у добытчиков и складировали на своем участке. А когда набиралось требуемое количество, управляющий кристалл за пару часов возводил типовой двухэтажный домик. Я закупил несколько простых чертежей во время подготовки к рейду. Брат собирался примировать особенно активных игроков бесплатными ресурсами для строительства. Но пока все добытые ресурсы уходили на нужды клана. Самой значимой постройкой последних дней явилась башня — хранилище артефактов. Эта пристройка к главному донжону начиналась на уровне второго этажа, и на первом плюс уровне развитие имело высоту всего 5 метров. В нее можно поместить клановые артефакты первого уровня, которые дают прибавки к различным показателям. На данном этапе развития башни в нее можно загрузить 5 артефактов. За время нашего пребывания в мертвых землях клану удалось выбить из боссов несколько клановых артефактов. Два из них были первого уровня и давали неплохое усиление. Первый увеличивал скорость строительства на 5%, а второй, редкого качества, прибавлял 10% к емкости каждого накопителя маны, находящегося на территории замка. Именно свойства второго артефакта и подтолкнули лидеров к строительству этой башни. Каждое новое строение отнимало энергию, а увеличить емкость главного накопителя мы сейчас не могли. Так же, как и повысить уровень комнаты управления. Для перехода на второй плюс уровень ей требовалось уйма разнообразных и, смею отметить, очень дорогих компонентов. Поэтому повышение энергоемкости основного накопителя – очень важный пункт в развитии замка. Приятно удивила новость о начале улучшения крепостной стены до третьего плюс уровня. Это максимально возможное улучшение на первом уровне замка. Любое строение не может превышать уровень замка более чем на два. Для этого выгребли весь запас добытого камня и метеоритного железа. Плюс ко всему для апгрейда требовалось добавить в сплав для арматуры некоторое количество других металлов, включая драгоценное. Но оно того стоило. Прочность стены возросла до 700 тысяч, и появилась возможность постройки второй магической башни. На ворота ресурсов не хватило, но их прикрывает первая построенная башня, и проломить ее защиту еще никому не удалось. С исследованием инстанца дела обстоят немного хуже. Клану не удалось существенно углубиться, так как игроки столкнулись с жестким сопротивлением мобов. Порой атаки на продвигающийся отряд не прекращались по много часов, выматывая бойцов до предела. Хорошо защищенных мобов, по которым проходил лишь половинный физический урон, убивать сложно. Домага игроков не хватает. Для качественного прохождения локации нужны более высокий уровень и экипировка с хорошим показателем брони, а также мощная пуха. Но во всем есть светлая сторона. В очищенных от Амха коридорах инстанца обнаружили много месторождений драгоценных камней и металлов. Работникам Вермира осталось лишь повысить уровень профессии, и мы сможем начать добычу золота, серебра и самоцветов. Пусть и не в промышленных объемах, но это ценный ресурс, на который есть постоянный спрос. Те же слитки драгоценных металлов можно сдать на Королевский монетный двор. Цена достаточно хорошая, я узнавал. В общем, когда я вместе с зевающей Наташей отправился в теперь уже нашу комнату досыпать те несколько часов, положенных мне по условиям квеста, мое настроение было просто превосходным.